1943 преддверии казни 3 января Три раза был наследствием. Каждый раз все начиналось одним и тем же и одинаково заканчивалось. Переводчик во время дознания бьет меня по рукам. 4 января Посадили меня в машину и повезли в быцирк на Казимировскую. Немного тут изменилось на протяжении последних трех месяцев. Начальник тюрьмы узнал меня и поприветствовал, как хорошего знакомого. Когда конвоирующий жандарм показал ему бумаги, начальник скривился. Сам проследил за формальностями, связанными с принятием. А когда меня отвели в камеру, сказал, что в этот раз мне не удастся покинуть тюрьму через главный вход. Меня уже не впустили в камеру номер 18, в малолетку. Посадили меня в партере в камеру номер 3. Это камера рецидивистов и заключенных, приговоренных к смерти. В камере меня приняли сердечно. Я там самый младший заключенный. И комендант камеры Ясь Жежник обещал мне, что никогда в этой камере не буду пухнуть с голоду. 7 января. В камере сидит Ясь Попинко, который со мной ходил в одну школу. Ясь на 4 года старше меня. Год назад он около своего дома из револьвера убил двух жандармов, но немцы до сих пор его не пустили в расход. Ясь говорит, что если просидит 13 месяцев, значит его не шлепнут, а отошлют в лагерь или освободят. Семья Яся пихает золото и доллары гестаповцам на Пельчинской, и поэтому гестапо задерживает расстрел. Ясь уже старый и любимый другими заключенными. Кроме того, он сильный, а его родители пользуются уважением всей голыдьбы Клепарова. я защищает меня и блюдет мои интересы в камере. Сокамерникам рассказывал о благородном происхождении моей мамы и о военной службе отца. 13 января. Охранник рассказывал, что сегодня немцы вывезли в Винники сбунтовавшееся венгерское подразделение. И там расстреляли из пулеметов. Венгров раздели в казармах вермахта на клипарове и повезли на пески полуголыми. На обратной дороге немцы застрелили паренька, который запрыгнул в кузов и хотел украсть пару венгерских ботинок. На Яновской улице немцы обнаружили тайную типографию. Возле машины застрелили женщину-наборщицу, а потом расстреляли домоуправляющего, его жену и Шулина. 27 января Вчера нам целый день не давали есть, поскольку заключенный из другой камеры ударил в лицо охранника и выбил ему зубы. Начальник тюрьмы сказал, что в качестве наказания заключенные на протяжении двух недель не будут получать передачи, причем как из дома, так и из опекунского совета. 3 февраля. Охранник сказал нам, что такое количество раненых солдат, какое сейчас через Львов, еще никогда не провозили. Охранник говорит также, что немцы перевозят уничтоженную технику. Во Львове сейчас очень много войсковых госпиталь, потому что раненых уже нельзя завозить в Германию. Почти каждый день железные дороги, мосты и города подвергаются бомбардировкам русских и англичан. Немцы объявили, что если кто-то предоставит укрытие сбитому пилоту, то его расстреляют, а дом его сожгут. Охранник рассказывал, что после того, как подбили русский самолет над Брюховичами, немецкая полиция нашла в лесу парашют и при помощи собак начала искать пилота. Поскольку немцы никого не нашли, то сожгли пансионат, который стоял в лесу недалеко от места, где приземлился летчик. 11 февраля. Сегодня немцы привезли к нам заключенного после следствия. Заключенный был сбит и окровавлен К вечеру он умер. Ночью освободили одну камеру в подвале, которая до того служила для отбывания заключенными дисциплинарных наказаний. Два часа спустя в камеру привезли итальянских офицеров. Итальянцы получают неплохое питание, и им можно в камере курить сигареты. Пашмитюх говорит, что не хотел бы получать этого питания и оказаться в шкуре итальянских офицеров. Начальник заявил, что каждый, кто попробует контактировать с офицерами, поедет ближайшим же поездом в концентрационный лагерь. Итальянцы хотели дать нашим заключенным сигареты, но охранники не позволили. А наших заключенных переместили на второй этаж. 15 февраля. Сегодня в женской камере умерла молодая девушка, которую немцы держали под следствием на площади Галецкой. Ее подозревали в систематическом саботаже на почте. Тело девушки начальник сказал положить в свободной камере возле прачечной. 19 февраля. За итальянцами сегодня ночью приехали эсэсовцы. Велели им раздеваться в коридоре и завезли в соседние бригитки, где 11 офицеров расстреляли. До меня сегодня довели акт обвинения. Он составлял... 7 страниц машинописного текста на немецком языке. Я немного знаю этот язык, но если бы не помощь политического заключенного в камере, то я понял бы не все. В акте перечислены обвинения против меня и против ребят из нашей компании. Возле каждого обвинения поставлен соответствующий параграф. Заключенный, который помогал мне переводить акт, насчитал аж 3 параграфа, грозящие смертной казнью. Расправу назначили на 20 апреля 1943 В акте ничего не написано о том, можно ли мне иметь адвоката. Начальник тюрьмы сказал мне, что каждый несовершеннолетний получает защитника от правительства, так что мне не нужно беспокоиться. Ему хорошо говорить, ходя в полицейском мундире и не имея трех параграфов смерти. Из акта обвинения ясно следует, что крышка однозначно. Беспокоиться не о чем. Единственный шанс это сбежать, когда будут вести на суд. 27 февраля. Сегодня ночью русские летчики бомбили аэродром в Скнилове. Парикмахер говорит, что с самого утра 20 машин скорой помощи крутились туда и назад из Скнилова до города. Парикмахер рассказывает, что ночью на Скниловском аэродроме было очень много немецких самолетов. И какая-то важная фигура приезжала из Берлина. Похоже, немцам придется перенести аэродром куда-то в другое место, потому что Скнилов основательно разрушен.